Амброс, Бирс. Неудавшаяся засада. Редвилл и Вудбери соединяла хорошая ровная дорога, 9-10 миль длиной. Редвилл, аванпост федеральной армии, стоявший... В Мерфисборо. В Удбере играл ту же роль для армии конфедератов в Тулахоме. После крупного сражения при Стоун-Ривер эти аванпосты находились в постоянной вражде, и большинство столкновений происходили, естественно, на упомянутой дороге между кавалеристскими отрядами. Иногда в этих заварушках принимали участие по собственному желанию пехота и артиллерия – Однажды вечером эскадрон федеральной конницы под командованием майора Седела храброго и опытного офицера, выехал из Эдвилла на опасное задание, требующее секретности, осторожности и молчания. Миновав пехотные пикеты, эскадрон подъехал к двум часовым кавалеристам. Всадники упорно всматривались в темноту. По правилам их должно быть трое. «Где еще один?» – спросил майор. «Я приказал Даннигу дежурить сегодня». «Он поехал вперед, сэр», – ответил один кавалерист. После его отъезда слышалась небольшая перестрелка, но это было вдалеке. Данинг поступил против правил и здравого смысла», – сказал майор в раздражении. «Почему он поехал вперед?» «Не могу узнать, сэр. Он выглядел очень озабоченным. Думаю, чего-то опасался». После того, как речистый кавалерист и его компаньон влились в разведывательный отряд, все продолжили путь. Разговоры были строго-настрого запрещены. Кроме того, надо было следить за тем, чтобы не звякало оружие и прочее снаряжение. Двигались очень медленно, стараясь по возможности смягчить даже поступь коней. Перевалила за полночь, только луна иногда проглядывала в кромешной тьме среди облаков. Проехав две или три мили, авангард колонны приблизился к густому кедровому лесу. Дорога дальше пролегала через него. Майор остановился тем самым, заставив остановиться остальных. И так как он тоже чего-то опасался, то поехал вперед на разведку один. За ним, однако, последовали адъютант и трое солдат, которые держались на некотором расстоянии, чтобы майор их не заметил, но они видели все. Подъехав еще на сто ярдов к лесу, майор внезапно резко натянул поводья и застыл в седле. Впереди, в десяти шагах у края дороги на небольшом открытом пространстве, стоял неподвижно, еле различимый в темноте мужчина. Первым чувством майора было удовлетворение того, что он оставил позади эскадрон. Если это вражеский разведчик, ему нечего будет доложить начальству. Их вылазка останется нераскрытой. Какой-то темный предмет лежал у ног мужчины. Майору не удавалось его разглядеть. Инстинкт прирожденного кавалериста и желание избежать перестрелки побудили его схватиться за саблю. Мужчина никак не ответил на вызов. Ситуация становилась напряженной и несколько драматичной. Тут из-за туч выглянула луна, и майор сам, находившийся в глубокой тени от высоких дубов, ясно увидел стоящего мужчину. Это был трупер Данинг, безоружный и с непокрытой головой. Темный предмет у его ног оказался трупом лошади. На ее шее под прямым углом лежал мертвый человек, подставив лицо к лунному свету. У данинга здесь... «Было решающее сражение?» – подумал майор и собрался ехать дальше, но Даннинг поднял руку, осаживая его и, как бы предупреждая, указал на место, где дорога терялась в тени кедров. Майор понял и повернул коня, поехал назад. Поджидавшая его маленькая группа, страшась недовольства командира, быстро вернулась к остальным. Вскоре к ним присоединился и он. Данинг там впереди», – сказал майор капитану эскадрона. «Он убил одного противника и что-то хочет нам сообщить». Все, обнажив сабли, ждали Даннинга, но тот не появлялся. Через час стало светать, и вся кавалькада осторожно двинулась вперед, так как командир не был вполне уверен, что правильно понял предостережение данинга. Военная операция провалилась, но кое-что надо было проверить. На открытом участке дороги они нашли мертвого коня». Перекинувшись под прямым углом через шею животного лицом вверх с пулей в груди лежал труппер Даннинг. Он был мертв уже несколько часов. Тело его окоченело. Осмотр местности выявил многочисленные свидетельства, что в течение получаса кедровый лес занимала пехота конфедератов. Это была засада. Конец рассказа. Амброс Мирс. Рассказ «Неудачный». Засада. Текст озвучил Михаил Стинский.